Вольтер как читатель Биограф Вольтера пишет «Когда он получал какой-либо новый труд, он имел обыкновение быстро просматривать его, читая лишь несколько строк на каждой странице. Если он замечал, что в нем содержится что-либо, заслуживающее внимания, он отмечал это место закладкой. Кроме этого, он весьма внимательно перечитывал ее». иногда даже два раза, когда книга казалась ему интересной и делал на полях заметки. Эти заметки были чрезвычайно любопытны. То, что у Вольтера восприятие авторов книг было необычайно эмоционально и темпераментно, подтверждают опубликованные научно-комментированные маргиналии философа. Можно назвать три типа восприятия. Присоединение к позиции автора отмечалось восторженной оценкой «Браво», «Брависсимо», «Верно», «Хорошо», «Очень ново», «Прекрасно», «Очень мудро», «Вся глава научна, глубока и очень тонка», «Весьма справедливое и весьма полезное суждение», «Это очень мудро», «Скромно и честно». Сомнения в материале книги и доказательствах автора вызывали дополнительную требовательность. Это заслуживает большего объяснения. Нужно было бы это доказать. Это заслуживает труда. Да, но надо начать с доказательств. Вероятно, но нужно проверить. Нередко оценка автора как человека, полемика с ним – сопровождались негодующим «Ах, палач! Жалкий человек! Животное! Для Бога не имеет значения то, что он тобой хвалим! Идиот! Краснобай! Глупец! Чтобы писать трагедии, нужно сначала научиться писать!» Специалисты утверждают, что в языкознании долгое время текст рассматривался с обезличенной точки зрения. Однако оказалось невозможным смотреть на текст, так сказать, ничьими глазами, и пометки Вольтера об этом свидетельствуют самым прямым образом.